Барышня. Речь пойдет об одной старой деве. Несколько лет она служила в Филипп стадию у родителей госпожи Лагерлев, когда та была еще ребенком, а теперь на старости лет поселилась в Эмтервике и раз в другое в году приезжала в морабаку погостить. Рослая, видная, с седыми волосами, строгий рот, решительный нос, натура серьезная. Она обожала священников и проповедников, посещала молитвенные собрания и швейные кружки. Затевать с нею разговоры о танцах, о романах, о любви было непозволительно, она этого терпеть не могла. Опять-таки, в ее присутствии не разрешалось дурно отзываться о людях или заводить речь о нарядах, да и про греховные события в широком мире она тоже слышать не желала. Нелегкая задача найти, о чем бы с нею потолковать. Собственно, весь выбор предметов для беседы сводился к кулинарии да к погоде. Темы, конечно, благодатные, хватало их надолго, однако в конце концов они иссякали, потому что слова у барышни не отличалась, на все вопросы давала короткие взвешенные ответы. В Морбаке все знали, что есть один способ вызвать барышню на разговор, но тут имелись свои опасности – Некогда она служила экономкой в большой усадьбе у Пропста, у которого было 20 человек детей, причем все они благополучно выросли. Этим семейством барышня постоянно интересовалась и с большой охотой о нем говорила. Однажды под вечер все сидели в морбокской столовой зале, пили кофе. На обеденном столе стоял кофейный поднос с чашками, блюдцами, сахарницей, сливочником и сухарницей, а рядом железный кофейник. Ведь в фарфоровый кофе обычно переливали только, когда приходили особо важные гости. Каждый подходил и сам наливал себе кофейку и брал не больше одного кусочка сахару, одного пшеничного и одного ржаного сухарика. Если же на стол выставляли крендеры, ковришки или пирожки, все тоже брали по одной штучке. Наполнив чашки, все рассаживались по своим местам и приступали к кофепитию. Госпожа Луиза Лагерлёв сидела в одном углу дивана, мамзеля Лависа Лагерлев в другом, а поручик Лагерлев в кресле качалки которая принадлежала только ему и которая никто другой занимать не смел. Господин Тюберг, Юханов домашний учитель, помещался в плетеном кресле, а между этими четверыми стоял круглый ольховый столик. Юхан Лагерлев сидел за столиком у окна. За другим таким же устраивалась Анна — а за сложенным ломберным столом в углу, возле изразцовой печки, сидели младшенькие, Сельма и Герда. Правда, считалось, что им еще рановато пить кофе, поэтому обе довольствовались стаканом молока. В тот день в кофепитии участвовала и приехавшая погостить барышня. Она расположилась на черном плетёном стуле из тех, что стояли вокруг обеденного стола, и сидела почти посреди комнаты, так что все видели ее и могли с нею побеседовать. Попивая кофе, общество обсуждало безопасные темы, а когда исчерпало их, поручик Лагерлёв, нетерпевший терпевший перерыва в беседе, принялся расспрашивать барышню о миссии и проповедниках, о швейных кружках и молитвенных собраниях. Поскольку же все знали, каков он и какова она, было ясно, что добром это не кончится. Госпожа Лагерлёв попыталась направить их разговор в другое русло. Мамзели Лависа легонько подтолкнула брата локтем, а господин Тюберк обратил внимание собравшихся на то, что кофе нынче удался прямо-таки на славу. Но поручик и барышня будто и не слышали, и уже начали горячиться. Госпожа Лагерлёв хорошо знала, что если барышню обидит какое-нибудь замечание поручика по адресу миссии, то ее здесь по меньшей мере целый год не увидят. Но ведь у нее заведено так, что раз в полгода ей необходимо приехать в Морбаку, подкормиться немножко и получить в гостиниц добрый запас муки и иных припасов. В тревоге своей госпожа Лагерлёв ничего лучше не придумала, кроме как спросить барышню, что стало со всеми двадцатью пробстовыми детьми. Сию же минуту та позабыла и о внутренней, и о внешней миссии, и о проповедниках, и о малолетних язычниках, И даже о безбожном поручике лагерь Лефи. Просияло будто солнце, и немедленно принялась рассказывать. Это было самое удивительное время в моей жизни. Большую стирку в той усадьбе приходилось устраивать каждые две недели, и лохани для стирки вечно стояли полнёхоньки. Никогда не поешь спокойно, потому как с обеих сторон по ребенку, которого надобно на накормить, А ежели постельное белье шили, полотно штуками закупали. Сапожник, портной и белошвейки по другим усадьбам прихода вообще ездить не успевали. У Пробста всегда хватало работы. «Но, барышня Анна, голубушка, как же Пробст с женой сумели поднять эдакую прорву детишек?» — спросила госпожа Лагерлёв, чтобы хорошенько ее раззадорить. «Сумели, хозяюшка». И хорошо воспитали, все они стали превосходными людьми, отвечала барышня. Лучше просто не бывает взять хотя бы старшую дочку, Еву. Уж как она наловчилась шить распашонки, досмотреть да за малышами, и замуж вышла в 17 лет за младшего священника Янсона из Шиланды. А когда помер он, за пробста из Вестер Йотланда. Детишек у нее было много. Но после первой своей свадьбы она в родительский дом больше не приезжала. «Должно быть, считала, что там и без нее народу хватает», — сухо заметил поручик Лагерлёв. Девчушки в уголке возле печи тихонько прыснули, но барышня наградила их таким суровым взглядом, что обе вмиг молкли. «Следующий по старшинству мальчонка по имени Адам», — продолжала барышня. «Ужас, до чего был горластый!» Хуже я не видала, а когда сделался пастором, служил в церкви так замечательно, что назначили его придворным проповедником. За него любая невеста пошла бы, только он жениться не захотел. Всю жизнь холостяком прожил, не знаю уж по какой причине. «Скажите, пожалуйста», — вставил господин Тюберг, и девчушки в углу опять захихикали, а барышня так глянула на них и на господина Тюберга, что все трое испуганно притихли. «Третий по возрасту, опять же мальчонка, которого назвали Ноем», — сказала барышня. «Так вот, он навострился ловить рыбу, семью пропитанием обеспечивать, за что мы с его маменькой очень его благодарили. Но и стал священником в Халланде и всю жизнь, каждый год присылал родителям большущую бочку соленой лососины». «Кстати, о лососине», — начал было поручик Лагерлёв. «Он хотел сказать, что пора бы доставить в дом новый бочонок лососины. Но разве барышню остановишь?» «За Ноем идет Сим», — продолжала она. «Этот стал отменным охотником. Подстать брату рыболову». «Видели бы вы, сколько глухарей до да зайцев он приносил домой. Тоже на священника выучился» и получил большой приход на юге в Сконе, и каждую зиму присылал домой косулю, которую подстрелил сам. Покончив с Симом, она перевела дух и огляделась вокруг. Но все покорно молчали, никто и не думал ее перебивать. После трех мальчиков родилась девочка, которую назвали Сарой, И я готова поклясться перед богом и людьми, что в жизни не встречала этого таланта по части засолки огурцов, приготовления варенья и сиропов. Только вот замуж она не вышла. Переехала в Стокгольм и вела хозяйство брата, того, что заделался придворным проповедником. «Следующая тоже девочка», — продолжала барышня, — «Ревекка». И, признаться, — Я понимала ее куда хуже, чем других детей. С таким светлым умом впору в священники податься, как братья. А вдобавок она стихи сочиняла. Народ сказывал, во всем краю никто так ловко не сочиняет колыбельные. Но замуж вышла. Правда, всего-навсего за школьного учителя. Тут рассказ прервали. Горничная принесла свежесваренный кофе, и все потянулись за добавкой. Я вот думаю... «Не было ли среди детей такого, что умел бы сварить порядочную чашку кофе?» — сказал поручик Лагерлёв. «Вы опередили меня, поручик», — отозвалась барышня. «Возможно, это покажется странным, однако ж самый большой талант по части стрипни был у четвёртого мальчонки — Исака. Уж до того ловко и соус сбивал, и мясо жарил, что лучшего помощника у плиты подлинно не сыскать». А «Лучше всего, небось, кашу для малышей варил», — ставил господин Тюберг. По всей комнате, не только в уголке у печки, послышались смешки, одна госпожа Лагерлёв осталась серьёзно. «Поразительную у вас память, барышня Анна. Сколько вы всего помните», — сказала она, чтобы у старушенца и не испортилось настроение. Барышня вообще-то отличалась обидчивостью, но не тогда, когда удавалось поговорить о любимых ею пробствых отпрысках. Тут ее ничем было не пронять. Хотя от Исака господин Тюберг их все же избавил. Они так и не услышали, на что он употребил свои таланты. «Следующие двое — близнецы, и назвали их Иаковым и Исавом», — сказала барышня. Похожи были один на другого, как две капли воды», И их вовсе не различала в жизни не видела мальчуганов, которые так ловко прыгали, скакали верхом и бегали на коньках но они тоже стали священниками «А я думал в канотаходцы подались проворчал поручик лагерлёв нет они стали священниками невозмутимо повторила барышня эсаф отправился в емплнт пришлось ему по горам лазить Яков попал в Бохуслен, мотался там на лодках да на кораблях. Обоим достались приходы под стать талантом. Оба могли использовать дарованные Господом способности, как и их братья-сёстры. «Ну а как вышло с Иосифом?» — полюбопытствовал поручик. «Прежде идут две девочки-поручик — Рахиль и Лия. — по-прежнему невозмутимо отвечала барышня. «Эти садовничали на славу». Одна сажала-дорастила, другая сорняки выпалывала. Епископ, когда приезжал с проверкой, твердил, что в жизни не дал такого вкусного гороха и такой земляники. А это аккурат заслуга Рахили Далии. Обе за фабрикантов вышли. Вот теперь можно и про Иосифа рассказать. «Он поди стал помещиком», — сказал поручик. «Арендатором стал у отца», — сообщила барышня. «Хорошо заботился и о пашнях, и о коровах, снабжал провизии родителей и братьев сестер «Разве же я думал иначе?» порочек встал, прошел к двери, где повесил шляпу и трость, и, не говоря более ни слова, вышел вон. «Тринадцатого звали Давид», — продолжала барышня. «Этот был трижды женат и от каждой жены имел троих детей». «Коле желаете, господа, могу поименно перечислить всех его жен и детей. Хотя, наверное, лучше продолжить про пропстовых отпрысков». Конечно, все согласились, что это самое благоразумное. Однако госпожа Лагерлёв подобная перспектива внушила изрядные опасения. «Схожу-ка я за рукоделием», — сказала она. «Так будет удобнее слушать». По правде говоря, воротилась она с рукоделием не очень скоро. Четырнадцатой по порядку была девочка, Дебора. Услужливая, милая, всегда мне с выпечкой помогала. Замуж не вышла, так и осталась дома. Надо обновить матери пособить, за младшенькими приглядеть. Со странностями девушка. Иной раз говорила, будто по душе ей католическая вера, потому как не дозволяет она священникам жениться». В эту минуту возле двери послышался негромкий стук. Господин Тюберк умудрился тихонько незаметно прошмыгнуть вон из комнаты, и только дверь за ним хлопнула. «Пятнадцатая опять девочка по имени Марта. Красивая, глаз не отвесть, но тоже маленько странная. В 17 лет вышла за пропстой, которому уже шестьдесят два стукнула, и ведь затем только, чтобы из дома уехать». Тут Анна с Юханом встали. Дескать, надо за лампой сходить, темнеет уже. Однако и они воротились не скоро. «Шестнадцатую звали Марией», — рассказывала барышня. Красотой она не отличалась. И говорила, что ни священник, ни помещик замуж ее не возьмут, но дома она ни чем не останется. Вот и вышла за крестьянского работника. Мамзель Лависа все это время так и сидела в углу дивана, Вообще-то она спала крепким сном, хотя барышня ничего не заметила. Семнадцатая, аккурат, восемнадцать стукнуло, когда я распрощалась с пробстовой усадьбой. Она помогала матери писать письма всем братьям-сёстрам, ведь в одиночку с этим нипочём не справиться. Кто-то повернул снаружи дверную ручку, заглянул в щелку, но в сию же минуту дверь затворилась. Восемнадцатому только-только минуло пятнадцать. Продолжала барышня. А он уже объявил, что уедет в Америку, потому как не в состоянии воландаться с такой уймой родни. А девятнадцатому и двадцатому, когда я видела их последний раз, было 14 и 13. Едва она произнесла эти слова, вошли госпожа Лагерлев с вязанием и Анна с лампой. А мамзеля Лависа пробудилась: Спасибо, спасибо, барышня Анна Голубушка. — воскликнула госпожа Лагерлёв. — Никогда нам этого не забыть. Весьма поучительная история и для меня, и для детей.